Глава 117. Ценность жизни. Жизнь практически ничего не стоит. Это не изменилось и в Межзвездной Империи? Нет. Тут к жизни относится даже проще. Десятки тысяч людей погибают в одной небольшой вооруженной стычке, а в непрекращающихся войнах гибнут миллионы. Как бы ни развивалась наука и магия, это все бессмысленно без развития людей. Ладно, хватит предисловий. Жизнь человека практически ничего не стоит в межзвездном государстве. И одной из причин тому служит то, что завести ребенка просто. Да, я и сам из пробирки, выращенный роботами. Родители, скорее всего, никогда меня не любили, и как только мне исполнилось пять, оставили на погрязшей в долгах территории. Дети здесь появляются так же просто, как умирают люди. Такова реальность этого мира. Послушаем ваше оправдание. «Но перед этим...» «Клаус, зачитай их обвинения!» Я сидел в кресле, скрестив ноги и подперев голову рукой. И смотрел свысока на двух человек с опущенной головой. По моему приказу были вызваны занятые своими делами Тея и Мария. Они сейчас стоят передо мной на колени. Рядом со мной находится Клаус, удивление которого сменилось пониманием. Я позволил ему начать». Во-первых, вы обвиняетесь в предоставлении Барону Нордену возможности занять территории Лорда Лиама Айзеком и его людям. Также вам предъявляется обвинение в несанкционированном использовании фото Лорда Лиама, а также захват власти на некоторых планетах. И, наконец, вы обвиняетесь в незаконном получении генетического материала Лорда Лиама с целью создания его наследников. Этому нет никакого оправдания. «В обязанности рыцаря входит охрана дома, пока меня нет. Они не должны своевольничать». «Вы меня не раз разочаровывали, но на этот раз вы совершили фатальную ошибку, задумав действовать как за забогорассудится». Те подняла голову и начала оправдываться. «Лорд Триам, учитывая то, что вы оставили территорию без при...» «Я топнул, чтобы она замолкла». Надо сказать кое-что еще, прежде чем они начнут оправдываться. Справедливые оправдания – это хорошо, но я хочу услышать не их. Если они мне покажутся скучными, я обезглавлю вас прямо здесь и сейчас. Они поддерживали меня десятилетиями, но, пусть и способные, мне не нужны предатели». По моей задумке, я должен был собирать красавиц рыцарей, но если они все окажутся такими... В моем гаремии места не будет. Отныне буду уделять внимание способностям, а не внешности. Начнем отбор хороших людей. Две девушки замолкли. Полагаю, они недалеко ушли от языка и остальных. Подумав об этом, я потянулся к Атане, на что Мари убрала волосы и обнажила шею. То есть, говорит, рубить. О, «Какая храбрость. Постараюсь, чтобы больно не...» «Я просто хотела вашего ребёнка!» <сосы> «Даже шутки не вставить. И как мне на это реагировать?» Мари продолжила оправдываться, но всё стало только хуже. «Да даже если бы вы не признали его, я бы родила ребёнка в одиночку. Прошу простить меня!» Я взглядом обратился за помощью к Лаусу, но он тоже пребывал в недоумении. Это оправдание стоит в тупик даже рассудительных людей. «Это по меркам Межзвездного государства нормально?» – возникла мысль у меня. «А хотя, разве этих двух можно назвать нормальными?» Те тоже со слезами заговорила. «Я не надеялась на вашу любовь, мне уже просто хотелось, чтобы между нами была хоть какая-нибудь связь. Я и без этого инцидента планировала родить вашего ребёнка, чтобы продолжить род своей семьи. Мне было всё равно на статус вашего преемника, и я просто не совладала с подвернувшимся искушением». «Да что для них значит ребёнок? Вы хотели забеременеть моими детьми?» Мэри с дорожью кивнула и начала озвучивать свои причины. «Это может прозвучать непочтительно, но вашей покорной слуге хотелось образовать связь с Лордом Лиамом. Я осознавала, что это смертельный грех, но не могла поделать ничего с соблазном. Тем не менее, если мне суждено погибнуть от вашей руки, я готова». «Они искали способ создать со мной связь? И вдобавок, уже готовы погибнуть от моих рук?» «Аж настроение пропадает». Оставшись в шоке, я убрал руку от катаны. «Поскольку в рыцаре вас возвела Империя, у меня нет права забирать ваши титулы. Однако в моих владениях ваше положение больше не действительно. Отныне вы будете работать в имении с служанками». Я подумывал убить их, но... Эти абсурдные оправдания ошарашили меня. Они начали со слезами благодарить меня, но мне было всё равно». Большое вам спасибо, лорд Риам. Ваша покорная слуга будет слушать вам не хуже даже в качестве служанки. Я оставил их на службе за способностей, но совершил тем самым ошибку. Отныне пусть набираются женственности от сирены. Всё, хватит. Ах да, Клаус. Слушаю вас. На самом деле, я уже давно подумывал присвоить номера своим самым способным рыцарям. «В этот раз ты хорошо поработал, так что станешь номером один». «Есть». После кивка Клаус с удивлением распахнул глаза. Должно быть в недоумении от внезапного назначения. «Я позабочусь, чтобы у тебя было больше полномочий и повыше жалования. Продолжай стараться». «Есть». Ти и Мари наблюдали за Клаусом с безжизненными глазами, потерявшими всякий свет. Похоже, мой разговор с Клаусом больше всего ударил по ним. Те, Мари... Д да? Слушай, Лорд Лиам... Если бы вы просто исполняли свои обязанности, номер один достался бы кому-нибудь из вас. Вот только результат меня очень разочаровал. Оставшись довольным тем, как они замерли, я поднялся с кресла и покинул помещение. С Клауса ручьем тек холодный пот. Уже давно ходили слухи о том, что Лиам хочет присвоить номера для особой классовой системы. Барон Норден и другие его вассалы не так это поняли и решили, что они как нельзя лучше подходят в качестве 12 рыцарей Лиама. Поскольку эти слухи никак не комментировались, их разносили закончившие обучение за границей дети, которых отправляли Банфилдом. Лиам опровергал эти домыслы, но слухи по-прежнему утверждали, что скоро он пронумерует рыцарей. «Кого же выберут?» Это стало горячей темой в рыцарских кругах. «Как так получилось, что я стал номером один?» Для Клауса это стало громом среди ясного неба. После ухода Лиама, в зале с Клаусом остались Тия и Мари, которым не суждено было стать номером один. Они мрачно смотрели на Клауса. Тия медленно поднялась на ноги, едва находя в себе силы. «Сэр Клаус, поздравляю». Морис безжизненными глазами тоже встала на ноги, подобно зомби. «Рыцарь номер один, лорд Ильяма. Замечательный титул. Если бы не эта заваруха, им бы стала я». Похоже, этот титул для них много значил. «Что вы, я и сам не ожидал. должно быть, это инициатива лорда Ильяма. Такие вопросы должны решаться в обсуждениях с военными рыцарями. Вот». Они с обидой смотрели на Клауса, отчего у того разболелся живот. «Почему роль главы рыцарей выпала мне?» Муки Клауса по организации Ордена Рыцарей, состоящих из способных, но проблематичных людей, продолжились. Полное поражение В имперском дворце столицы находился человек, который уже не знал, что делать. Кальвин. «Все-таки меня приперли к стене». На столе отображались данные по Лиаму. Там говорилось, что главная уязвимость Лиама в том, что всё в его владениях держится на нём. В этом есть доля правды. Когда новости об исчезновении Лиама расползлись, в его владениях быстро начался разлад. Информация подтвердилась, при обычных обстоятельствах нужно всего-то одолеть Лиама. Но в этом и кроется загвоздка. Покушения проваливаются, отправка на фронт не работает, распространение слухов оказалось неэффективным. Как с ним справиться, если саботаж почти не работает? Из-за тайной организации спланировать покушение на Лиама почти невозможно. И даже если кому-то удастся добраться до Лиама, одолеть того, кто сразил Святого Меча, будет непросто. Простые попытки приведут лишь к потере репутации Кальвина. Избавиться от Лиама на поле боя также не получилось. Его способности достойны признания. Но помимо них, у него есть талантливые рыцари и военные. Еще нужно не забывать, что после уборки в офисе Лиама предателей будет не найти. План по разрушению изнутри рухнул. В этой суматохе Лиам избавился от всех людей Кальвина и других шпионов. Без Лиама банфиуды, Ничего из себя не представляют, но убрать Лиама – не такая уж простая задача. Более того, на плечах Кальвина сейчас люди, которые должны были быть обузой Лиама. Кальвин вообще не понимал, как все так обернулось. Он просто предоставил мне немного информации, и теперь они сидят у него на шее. Дела выглядят совсем плохо. Теперь вариант с потерей титула Кронпринца и назначением Клео не казалось ему таким уж призрачным. Кальвин едва сдерживался, чтобы не схватиться за голову. Где-то далеко кое-кто хватался за голову. Нет, за цилиндр. Гид. Он валялся на своих маленьких конечностях. Что бы я ни делал, все на пользу Лиаму. Он решил отправить Лиам на другую планету с помощью магии призыва, а сам в это время принялся наводить беспорядок на его территории. Поначалу все шло гладко, но в итоге на поверхность пыли проблемы, с которыми Лиам по возвращению разобрался. В данный момент гид находился во владениях Банфилдов, он лежал на проходной улице и смотрел на большой экран. Данное видео предоставлено нам правительственным офисом, и на нём мы можем увидеть, как лорд Лиам и леди Розетта посещают вечеринку. Последнее время, кажется, расползли слухи, что их отношения никак не развиваются, но всё же они здорово смотрятся вместе. По новостям показывали, как Лиам развлекается на вечеринках, но это слабо сказывалось на народе. Их внимание сосредоточилось на другом. Да о чём эти новости? Видно же, что они ладят. Получается, демонстрация была напрасна? Да ладно, всё равно это было похоже на фестиваль. В общем, такими темпами скоро появятся новости о преемнике. Народ шёл по улице с улыбками на лицах. Далее в новостях правительство объявило о повышении налогов в цели улучшения социального обеспечения. Социальное обеспечение отныне будет. На огромном экране, проецирующемся в воздухе, ведущие рассказывали о повышении налогов. Как и чуть раньше окружающие слабо на это отреагировали налоги растут гор лим худший но вроде как больничные чита будут меньше о ну тогда лорд лиям лучший и мне нравилось повышение налогов но снижение стоимости социальных услуг сгладили это недовольство гид почувствовал как обстановка начала накаляться нет Он в прямом смысле ощутил, как земля стала горячее. Вскоре она стала как раскалённая сковородка. Г горячо Горячо! Горячо! Он соскочил и принялся прыгать с ноги на ногу. Гид подскользнулся, его цилиндр загорелся. А, нет! Горячо повсюду! Вместе с шипением с гида начала подниматься чёрная дымка, которая высасывала его силы. Такими темпами он сгорит заживо. Он начал перекатываться в поисках безопасного места, но такого не находилось. Горящий гид наконец начал понимать, что могло вызвать подобное явление. «Неужели?» Залетев, он направился в космос, и оттуда планета выглядела божественной. Ее окружали золотые частицы, и она сияла. «Что за... кто мог постараться?» Масштаб слишком велик для одной лишь благодарности Лиама. Кому посему окутать целую планету, что Гиду на ней не найти безопасного места. Недодолго задумавшись, Гид вспомнил. Неужели… Мировое Древо? Нечто с далекой планеты, преодолевающее время и пространство. Мировое Древо появилось на недавно восстановленной Лиамом планете. Сейчас это лишь небольшое деревце, но из-за благодарности к Лиаму, оно пытается защитить его своей божественной силой. Мировое древо оберегает Лиама? И как мне идти против этого? Мировое древо является священным растением, но для Гида оно сроднее яду. Злые эльфы должны были погубить его, но поскольку Гид был зациклен на сиюминутном получении сил, то тем спас мировое древо. Однако обычно мировое древо не стало бы помогать отдельному человеку. Гид задрожал от такого неожиданного развития событий. «Больше мне с ним в одиночку не справиться. Раз дошло до такого, пора собирать в этом мире тех, кто похож на меня». «Когда не справляешься один, позови на помощь». Однако раньше Гиду обратиться к Олегам не позволяла гордость. Вот только теперь Гиду стало не до неё, пока существует Лиам. «Я пойду на всё, чтобы одолеть Лиама». Брайан. «Ордлиам, я считаю слишком грубым сравнивать этих двоих с остальными девушками-рыцарями».